Глава 31. Неожиданно и нежеланно. Тамина, ты умница! Довольно улыбка, достана, который с высоты драконего роста казался крошечным, заставляла гордиться собой. А теперь принимай человеческий облик. Нам срочно нужно возвращаться в замок. Недовольно фыркнув, стал пробовать уйти подальше от этой вредины. Не хотела я в замок, мне хотелось летать, взмахнуть крыльями ударить имя о воздух и улететь в дальние дали, чтобы меня никто не мог найти. «Э, нет!» — заволновался принц черных драконов, обегая вставая у меня на пути. «Куда собралась в таком виде? Тебе жить надоело? А ну, переуплощайся Медленно склонила голову к напряженному наследнику и выдохнула ему в лицо струйки дыма. «Ах ты, хулиганка!» — хохотнул он. «Мы вернемся сюда сегодня ночью, обещаю. А сейчас нам и правда нужно возвращаться в замок Тамина совсем скоро приедут все гости и к вечеру будет бал но пока рано являть тебя меру ты еще так слаба возмутившись я недовольно фыркнула и села на попу ты еще не поднималась самостоятельно в небо крылья не окрепшие да и телом управлять у тебя пока плохо выходит так что не спорь я хочу как лучше печально вздохнув стала размышлять о том как бы мне вновь стать двуногой секунда и мое тело вновь окутало алая дымка возвращая облик человека фух ну слава богам облегченно выдохнул достан. «Я уже думал, что с обратным перевоплощением возникнут проблемы, которые нам сейчас совершенно ни к чему. Тамина, я хотел объясниться по поводу моей выходки про твою невинность. От услышанного к щекам прилила кровь, а сердце учащенно забилось. «Не нужно», — нервно отмахнулась я, поднимаясь с травы на ноги. «Я понимаю, для чего именно ты это сказал, чтобы помочь пробудить дракона». «Да», слегка охрипшим голосом подтвердил принц, «именно для этого» несколько секунд мы просто молчали смотря друг другу в глаза я словно впала в гипноз не имея сил оторваться от него. мне придется снова нести тебя в лапе кашлянул мужчина разрывая притяжение. я оставлю тебя в саду где нибудь подальше от замка не буду рисковать пытаясь закинуть тебя в комнату да и стражи никуда не делась это тоже нужно брать в расчет. я только и могла что кивнуть от предстоящего полета сердце было не на месте а может и из за того что сегодняшним рассветом Моя жизнь кардинально изменилась. Достан принял облик своего ящера и аккуратно сомкнул вокруг моего тела лапу. Дракон заракотал, взмывая ввысь и распугивая пролетающих мимо птиц. Когда вдали показался замок, я стала готовиться к неприятному разговору со всеми, кто в нем проживает. Может, это странно, но я верила достану. Почему-то на подсознательном уровне я чувствовала, что только он сможет защитить меня и встать на мою сторону, не боясь этих гадов. Подлетая к королевскому парку, Наследник черных драконов камнем кинулся вниз, едва не задевая верхушки деревьев. С самого начала у нас с ним была договоренность, чтобы я как можно больше спряталась в лапе, чтобы моего присутствия никто не мог заметить. И когда этот момент настал, я чуть подогнула ноги и склонила голову. Тихий рык, о котором тоже было оговорено, означал то, что мне пора готовиться к высадке. Достан коснулся земли, резко распахивая лапу, отчего я чуть кубарем не укатилась близ растущей кусты. Секунды, и он вновь взмывает в небо, прячусь за перестыми облаками. Быстро оглядев округу, облегченно выдохнула. На дворе раннее утро, и желающих совершить прогулки по росе не было на мою удачу. Быстренько расправив платье и расчесав пятерню взлохмаченные после полета волосы, я прогуливающимся шагом направилась по тропинке. «Леди Тамина!» Послышалась взволнованная за спиной спустя несколько минут моего пути. Резко обернулась, едва удерживая удивленное лицо. Салтан бежал ко мне со всех ног, вызывая внутри раздражение. «Вас там все ищут». Я похолодела, боясь слушать продолжение. «А что меня искать?» Приподняла я брови. «Мне не спалось, поэтому решила прогуляться, или это запрещено?» «Боги, если хоть кто-то видел наш с Достаном полет, то мне конец». Пронеслась мысль в голове. «Просто к вам пришла швея». Страж тут же замялся. «Ну, шить подвенечное платье. Мне так неловко». Мужчина запустил руку в карман, вытаскивая оттуда бархатную коробочку, от вида которой меня затрясло. Я немного затянулся этим, и дата нашей свадьбы уже почти назначена, но все же по традиции мне необходимо сделать вам предложение. Наблюдая за воином, который опустился на дно колено, захотелось грязно выругаться, но я так и продолжала стоять на месте, хлопая глазами. «Леди Тамина, согласны ли вы стать моей супругой?»